Но даже этот набросок, этот великолепный черновик, этот величавый труп наполеоновской идеи, которую растрепали и разнесли по воздуху два-три последовательных порыва ветра, сделался историческим и принял вид чего-то законченного, противоречившего его характеру простого наброска. Это был слон, сорока футов вышной,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 Немногие иностранцы посещали этот памятник, а прохожие едва на него взглядывали. Он стал разрушаться, каждый год с его боков отваливались громадные пласты штукатурки, и получалось впечатление страшных зияющих ран. Исполинский слон стоял в своем углу, мрачный, больной, распадающийся, окруженный перегнившей оградой,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 порещенное громким и звучным названием июльской колонны этот неудачный памятник плохой революции ещё в 1832 году была закрыта от взоров громадным футляром из досок об уничтожении которого мы со своей стороны сожалеем и обширным дощатым забором окончательно изолировавшим слонна в этот угол площади Еле освещенный слабым отблеском отдаленного фонаря, коврош вел подобранных им ребятишек. Просим позволения прервать наш рассказ и напомнить вам, что мы придерживаемся строго истины. Двадцать лет тому назад действительно был привлечен к исправительному суду по обвинению в бродяжничестве и повреждении публичного памятника один ребенок,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 поднял эту лестницу и прислонил ее к передним ногам слона. Около того места, куда достигала лестница, в брюхе слона зияла нечто вроде темной ямы. Гаврош указал своим спутником на лестницу и на яму и сказал им. — Ну, лезьте и входите в ту вон дверь, что видна наверху. Мальчики в ужасе переглянулись. — Ага! Срусили ребятие! — вскричал Гаврош.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 «Лезь ты первый!» — обратился он к старшему из мальчиков. «Я тебе помогу!» Мальчуганы подталкивали друг друга. Гаврош внушал им одновременно и боязнь, и доверие. В союзе с проливным дождем взяло верх последнее чувство, и ребята решились на то, что казалось им настоящим подвигом. Первым полез наверх старший. Видя себя покинутым между огромных лап страшного зверя,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 Гаврош силою потянул его за руку к себе и сказал «Вот так, молодцом!» Заставив затем ребенка спуститься в яму, он добавил «Теперь, сударь милости, прошу садиться. Будьте как дома и ждите меня». С ловкостью и быстротой обезьяны он выбрался из впадины, соскользнул по ноге слона вниз в густую траву, подхватил там меньшего мальчика и поставил его сразу на середину лестницы.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 «Да здравствует генерал Лафаэт!» После этого взрыва веселости он прибавил. «Ну, цыпочки, теперь вы у меня!» Действительно, Гаврош был тут у себя дома. В неожиданная польза бесполезного, милосердие великих творений, доброта исполинов, этот величавый памятник, содержавший в себе мысль императора, сделался жилищем гавроша. Ребенок был принят в укрытие великаном. Проходя по праздникам мимо слона на площади Бастилии, разреженные буржуа окидывали его презрительным взглядом глупо вылупленных глаз и бурчали «Ну, на что это годно!» А это служило для того, чтобы спасти от холода, снега, града, дождя в юге.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 с тюфяком, одеялом и альковом с пологом. Тюфяком служила соломенная циновка. Одеялом большая, почти новая и очень теплая, серая шерстяная попуна. Альков же был устроен следующим образом. Три длинных шеста, два спереди, один сзади, были крепко водружены вниз брюшной полости слона, а верхушками связаны вместе, так что получился пирамидальный шатер.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 — робко спросил старший из мальчиков. — Малыш, нужно говорить не сержанты, а фараоны, — наставительно заметил Гаврош. Младший лежал молча, с широко открытыми глазами. Так как он находился с краю циновки, между тем, как брат его приходился посредине, то Гаврош загнул вокруг него одеяло, как сделала бы мать, и, устроил ему с помощью старых тряпок, подсунутых под циновку,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 Кроме того, свет может пройти наружу сквозь щели наших главных ворот, и его могут заметить фараошки. Да и в солому может попасть искра и сжечь весь наш дом, — несмело заметил старший из гостей Гавроша, один только решавшийся беседовать с ним. — Никакой дурак не говорит сжечь дом. Надо сказать, пустить красного петуха, — наставительно поправил Гаврош своего собеседника. Потом, прислушавшись к бушевавшей на дворе грозе, к громовым раскатам и к ливню, с шумом падавшему на спину слона, во внутренности которого они лежали, он сказал, — Эшь ведь как хлещет. Люблю слушать, как злится дождь. Старый водовоз совсем напрасно теряет столько товара. Мы не измокнем здесь, уж будьте покойны. Вот оно злится. Ну, допускай его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 боясь даже громко дохнуть. — Сударь! — Чего тебе? — отозвался Гаврош, начинавший уже дремать. — Что это такое? — Крысы! — спокойно ответил Гаврош, укладывая поудобнее голову. Действительно, это были крысы, кишмя кишевшие в острове слона и изображавшие те самые живые черные пятна, о которых мы говорили выше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 — Кошку. — А кто же съел ее? — Крысы. — Мыши? — Да, крысы. Пораженный тем, что находится в обществе мышей, которые съедают кошек, ребенок продолжал. — Сударя, нас не съедят эти мыши? — Наверное, они не прочь бы от этого, — отвечал Гаврош. Но, видя, что ребенок совсем замер от ужаса, прибавил. — Не бойся, цыпленок.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 Огороженные места, темные закоулки и в поисках за ночными бродягами молча проходили мимо слона. Застыв в своей неподвижной позе, с широко открытыми глазами чудище казалось погруженным в раздумья о том добром деле, которое оно совершило, приютив от непогоды и от людей, бедных, сладко теперь спавших в нем детей.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 спрыгнул с ее нижней конечности на землю. Мальчик этот был Гаврош, а вызывавший его Монпарнас. Должно быть, крик Монпарнаса был условным и означал «здесь ли ты Гаврош?». Услыхав этот крик сквозь сон, мальчик тотчас же вскочил, выпался с своего алькова, раздвинув немного сеть, затем снова тщательно задвинул и закрепил ее. После этого он открыл люк и спустился вниз. монпарнас и Гаврош сразу узнали друг друга в ночной темноте. монпарнас ограничился словами «Ты нам нужен! Иди, помоги нам немного!» Гаврош не потребовал других объяснений. «Иду», — сказал он. Они направились к улице Сент-Антуан, из которой появился монпарнас и проворно залавировали между повозками огородников